Глава двадцать вторая Первая мысль, как только передо мной распахнулась огромная дверь столовой, была «Какого дракона?» Вот реально, какого? С корабля на бал, как говорится, я попала как раз на обед. И всех своих соотечественниц, конечно, увидела. Увидели и они меня. Я на их фоне и раньше сильно отличалась, но теперь это было заметно невооруженным глазом. Животы-то у всех огромные. Такое чувство, что все вот-вот родят. И я, вообще ни капли не беременная, совершенно дезориентированная в пространстве и времени, стою с отвисшей челюстью. Деон говорил о том, что время в разных мирах протекает по-разному. Реально, сколько же нас не было. Вот сейчас я бы о чём угодно подумать могла, а подумала об учёбе. Это сколько же «Лохузского материала придется догонять! Сколько зубрить по ночам!» «У-у-у!» «Валерия!» Тихо и неожиданно радостно донесся знакомый голос. В толпе недоуменно глазеющих на меня девушек увидела яркое рыжее пятно. И рядом Эринс. «Кристина!» Она махнула мне рукой и послала своего мужу умоляющий взгляд. Возле них как раз имелось свободное место — И выбора у него как бы не было. Тем более король подозвал его жестом к себе, а меня мягко подтолкнул вперёд. И под прицелом сотни пар глаз я направилась к свободному месту. Удивилась, когда ото всюду раздали шепотки, слишком живые и восторженные. Никто даже не пытался это безобразие придушить. Лерка, Шипнула Кристина и округлила глаза, недоумённо уставившись на мой живот. Собственно, все они туда смотрели. А что случилось? Я же говорила, напомнила я. А ты не верила. Кристина, видимо, что-то переваривая, откапывая обрывки воспоминаний, сначала откусила кексик, а потом заела солёным огурцом. Благополучно переживав, она наконец осознала и охнула. Да ты что? А как же ты тогда? Стоп. Где ты была всё это время? И все дружно навострили уши, ожидая ответ. А я не знала. Могу ли вообще что-либо говорить? Очевидно, в моём случае лучше помалкивать. Потом шипнула одними губами и села рядом с ней. А по другую сторону от меня мадмуазель на седьмом месяце покосилась на мой плоский живот. отодвинулась подальше, как от прокажённой вши, и защитным жестом закрыла от меня своё пузо. "М-м, да", изрекла я, взглядом выражая всё, что думала о её вменяемости. В зале повисла гробовая тишина. Стало настолько тихо, что почти можно было расслышать шепотки короля и Эренса. И все синхронно повернули к ним головы. Уважаемые лахушки, неуверенно начал Эринг, косясь на правителя. У меня есть для вас новость. К нам вернулась студентка, которая с первой недели обучения находилась под личным присмотром ректора Валерия, и все вновь уставились на меня. Я нервно улыбнулась и с мольбой посмотрела на Кристину. А она всё ела свой солёный огурец, на этот раз макая кекс в какой-то паштет. и изучала меня так, как будто впервые видела. «Случай Валерии уникальный», — продолжил Эринс и опять привлек всеобщее внимание. «Она, как и вы, попала сюда по зову, и, несмотря на то, что Эрролс не был завершен, Валерия перешла портал по собственному желанию, последовав за своим призванным и без раздумий оставив в прошлом всю свою земную жизнь». Кто-то поражённо охнул, и все снова повернули головы в мою сторону. Во взглядах многих больше не было ужаса и непонимания, вместо этого я заметила удивление, даже восхищение. А та, которая от меня своего ребёнка нерождённого закрывала, опустила руки и протянула мне свой кексик. "Будешь?" спросила она дружелюбно. "Уже все разобрали". Я взяла А вдруг они туда что-то добавляют? От чего сразу хорошо и безмятежно становится. Откусила. А теперь, по настоянию правителя Лахуса, она будет проходить ускоренный курс обучения, заявил Эйренс. В знак одобрения за покладистость и преданность Лахусу Валерии будет оказана величайшая честь. Его лохушество лично поместить свою магическую частичку в неё. Я поперхнулась. Не так. Выплюнула кекс, и он полетел на противоположную сторону стола. Но мне вообще было не до этого, потому что я начала задыхаться, кашлять и бесконтрольно алохуевать. Лер. Ну ты чего? зашипела на меня Кристина, хлопая по спине. Неприлично же при короле дышать, ты хоть понимаешь, какая это честь? Я уставилась на неё, как на душевнобольную. Правда снова зашлась в кашле, а когда всё же смогла сделать нормальный вдох, выпрямилась и подняла руку. Не знала, как ещё обратиться к королю с вопросом. Голова вообще не варила и не переваривала вот этого всего. Да, Валерия. С недовольством спросил Эринс. «Простите и извините, спасибо, конечно, огромное. Жест, несомненно, щедрый, но я... Это... А можно отказаться?» Все опять дружно охнули. Бесят прям. «Хочешь отказаться от помощи?» Спросил король. Он вообще выглядел невозмутимым, лишь слегка удивленным. «Действительно, дурочка какая-то. Тут такую помощь неоценимую предлагают». А она не ценит ни хрена. Да, ваше лохушество, проговорила я тихо, но уверенно. Те долгие секунды, что он обдумывал мою просьбу, все смотрели на меня как на сумасшедшую. Я себя даже почти такой почувствовала. Но король всё же соизволил ответить. "Хорошо подумай, Валерия", молвил он более чем недовольно и развернулся. У нас и прочь своё лохушество. То есть меня как бы не принуждают, но если я буду плохо думать, то ничем хорошим для меня это не кончится. И всё же он ушёл. А я, облегчённо выдохнув, бросила всем, кто меня откровенно не понимал: "Что? У меня призванный есть. Вот он пусть мне свой эрос и засаживает. Любовь у нас". И потом кто-то тихо, но восхищённо шепнул: "Она королю отказала". ради призванного. Вот даёт, подхватил кто-то ещё, и тут третья. Ну и дура. Сама она дура. А я только что ради деона короля обидела, так что да. Валерия позвал меня Эрингс и жестом велел подойти. А когда я оказалась рядом, он быстро перешёл к сути. Обед уже заканчивается, и у девушек будет двухчасовой обеденный сон. Тебе, как я полагаю, это время лучше использовать для учёбы. Я отведу тебя в библиотеку, и мы вместе составим программу ускоренного обучения. Позже Эсмин Вальт её скорректирует. Если ты всё ещё голодна, самое время поесть. О нет. Я сыта по горло, проворчала я, вглядываясь в лицо девушек. Кажется, я только что стала местной звездой, потому что Одна половина стада мне завидовала и ненавидела, а вторая половина завидовала и восхищалась. Взяла с ближайшего стола два яблока и кивнула надзирателю. "Видите, Исмин Эренс, я буду послушной". "Пока, Валерия!" выкрикнула мне Кристина и помахала рукой. "Пока!" охотно попрощалась я. Вот только с ней дружить и остаётся. отказываться от Ээроса короля крайне глупо. Сходу начал Эринд, едва я ступила на ковровую дорожку коридора. Ты пока мыслишь как землянка, но всё равно должна понимать, насколько это важное событие. Я понимаю, честно призналась и даже руку на сердце положила. От того я не хочу. Это ж какая ответственность выносить ребёнка короля. Эринд резко остановился, отчего я влетела в его спину. А когда он медленно развернулся и посмотрел на меня как на полнейшую дуру, чуть не упала. Эрос это магическая частичка лаха, процедил Эрингс, как будто по крупицам собирал своё терпение. Он же бедный, здесь уже немножко сошёл с ума со всеми этими лахушками. Её ещё часто называют частичкой души. Эрос не всегда приводит к беременности. В данном случае, естественно, Король не предлагал тебе выносить своего ребёнка. Нет, скептически уточнила я. Лерен скривился так, будто только что представил себе мой расчленённый труп, и с большим трудом выдавил из себя: "Нет. Ты бы знала это, если бы осталась и училась, а не усложняла жизнь всем нам". Он развернулся и пошёл, а я зависла, смотря ему вслед. «А что же этот король тогда от меня хотел? Что-то же ему точно надо было?» «Ну, прошлое уже не вернуть», — бросила я вслед Эринсу и начала его догонять. «Да и ничего бы я менять не стала. А вот что потом со мной будет, если король поделится своим Эррозом? Я потом ему должна буду? В чем подвох?» Эринс свернул налево и толкнул огромную дверь. «А что же это?» Открывая небольшую по размеру комнату с множеством кушеток и одним маленьким стеллажом. Только книг на нём не было. Вместо них на полках сотни маленьких шаров, как на браслете Деона. Какой может быть подвох? раздражённо спросил надзиратель, а сам потопал к стеллажу и начал набирать в руку шарики самых разных цветов. Магии в тебе нет. Остальные девушки вместе с беременностью получили дар Он слабый, но зато легко управляемый. Из годами пребывания на лахусе его можно усилить. Кристина, к примеру, уже достигла уровня начальной магии коренной лахушки, а через пару десятков лет обучения она подчинит верховную магию, какой обладаю я. Он развернулся ко мне и вместе с десятком шаров направился к единственному в комнате столу. В столешнице имелись выемки, как раз для этих самых шариков. на расстоянии приблизительно 30 см друг от друга. Самое главное, что ты должна понять. Ты находишься в магическом мире. Наша магия, как ваши технологии. Не знаю, как ею пользоваться, ты не выживешь. Это точно так же, как если отправить лаха на землю и оставить его одного в квартире. Без знаний он не поймёт, как пользоваться микроволновкой, розетками или компьютером, а ведь это обыденные для вас вещи. Так и у нас. Он указал на шарики и предложил: "Попробуй открыть их". Я видела, как это делал Деон. Просто клал один на ладонь, вертел и увеличивал его до нужного размера, а после просовывал руку внутрь и доставал нужную вещь. Это всё шары-карманы? уточнила я. А то мало ли засуну руку, а там высокое напряжение. Или ещё что-то похуже. Мы их называем экипы, по правил Эйренс. Да, внутри каждого книга. А потом уставился на меня с ожиданием, мол, давай, доставай. Я почему-то сразу знала, что ничего у меня не получится, но всё равно попыталась. Покатала шарик на ладони, попыталась вытянуть его пальцами и с мольбой посмотрела на Лаха. Магии нет, констатировал он. А сам Лишь слегка коснулся шара, и тот увеличился, став тяжелее, где-то на вес книги. Эйрен пронёс рукой внутрь и действительно достал увесистый учебник, подписанный русским языком. Законы Лахуса простыми словами. И это тебе нужно выучить в первую очередь, сурово приказал он. Всё, Валерия, от корки до корки. Экзамен сложный. Не могу не отметить, что призванным невестам Достаточно прочесть учебник один раз, чтобы весь материал усвоился в сознании. Это магическое обучение, от которого ты отказалась. И раз Эроус в тебе нет, придётся учить всё так, как это делают земляне. Зубрить много-много раз. А я не могла не отметить, с какой издевательской улыбкой он всё это мне говорил. "Да он может подарить мне свой Эроус", спросила я. пока Эринс доставал другие учебники. Он уже сложил с топкой «Величественный и прекрасный Лахус. История с картинками», «Ведение хозяйства. Настольная книга идеальной жены» и «Флора Лахуса» с ароматизированными страничками. «Министр Эльдеон», — поправил меня зануда Эринс, — «Он еще не твой муж. Ты нарушаешь 38-й пункт закона о призванных невестах. проявляя к нему неуважение таким образом. Мои брови поползли наверх, и я с кривой миной посмотрела на чёртов учебник в своих руках, а потом перевела взгляд на стопку, которая всё увеличивалась и увеличивалась. Теперь там были религия, новые боги, три в одном: культура, география, зоология, а также зелья и варенье в простых рецептах. Теоретически Со знакомой ухмылкой продолжил Эринг. Министр Эльдеон мог бы поместить в тебя свой Эроус. Собственно, это должно было произойти с первого его появления у тебя, но, как видишь, на практике оказалось всё не так просто. Для него даже его лохошеству пришлось вмешаться и предложить помощь, чтобы спасти репутацию своего министра. Мне ещё «За растущую стопку книг хотелось врезать этому пустозвону, а сейчас прямо-таки ручки зачесались. Он еще и смеет над моим деоном издеваться?» «То есть?» «Хотите сказать, когда Лах насилует спящую женщину, а потом крадет ее в иной мир, отрезая от остальных, делает беременной и манипулирует ее сознанием, то он герой?» «А когда мужчина сначала завоевывает женщину, ухаживает за ней, водит ее на свидание в кино, пишет милые смс-ки, дарит умопомрачительные поцелуи и только потом просит ее связать с ним жизнь, то он ненормальный». Я фыркнула и окинула Эринса насмешливым взглядом. Но он мою позицию сразу понял, сцепил зубы и отвечать ничего не стал, только шлепнул последнюю книгу на стол». самую красивую в кожаной обёртке с симпатичным розовым камнем по центру. Начальная магия, гласило название. Это тебе не пригодится, порадовал Эйренс. Но выучить ты всё равно её должна, от корки до корки. За одну до пододвинул ко мне стопку книг и кивнул на одну из кушеток. Экзамены через 2 месяца. Я бы на твоём месте приступил прямо сейчас. Вы бы на моём месте повесились прямо сейчас, огрызнулась я. А я сильная и независимая лахушка. Я взяла стопку книг, придерживая их подбородком. На испипеляющий взгляд Эренса даже не стала внимание обращать. Что он мне сделает? Я невеста крутого министра, и сам король мне свой эрос предлагал. А может, того согласиться? Бросила книги на кушетку. Обречённо вздохнула и достала законы. Знать законы полезно. Буду учить. Жаль только, что картинок в книге нет и странички не пахнут. Я зайду за тобой, когда начнётся практическое занятие по ведению хозяйства, бросил Эйренсу в двери. Помнится мне, ты хотела познакомиться с коренной лахушкой. Вот и познакомитесь. Не сказав ничего больше, он оставил меня одну. Поджав губы, Я выдала раздражённое: "Мм, да" и принялась зубрить. А спустя уже полчаса поняла, что проще действительно повеситься. Лахусские законы, изложенные даже простым языком, были также доступны, как женская логика. Если бы я составляла этот сборник законов, я бы написала действительно простыми словами: "Лахи, властные господины. Им можно всё. Лахушки, вы смиритесь". Вы же лахушки. Больше всего мне, конечно, хотелось узнать о своих правах. Поэтому первым делом я взялась за изучение закона о призванных невестах. И узнала я, что мы, призванные, даже не имеем всех прав, которые имеют коренные женщины. Мы ломаем свои жизни, мы рожаем им детей, мы до конца своих дней должны быть учтивыми и покорными, а нам даже не дают право выбирать имя отпрыска. Этим занимаются родители мужа или более древние представители рода. Закон о роде мне ещё предстоит почитать, а пока я выяснила, что призванные по завершении обучения получают магическую метку, которая ровным счётом ни на что не влияет. Зато эта метка будет расти и изменяться В зависимости от обретённых навыков. Как-то абиль отличие прямо на тебе. Родила получи метку. Выучила больше заклинаний получи силу начальной магии. Родила второго ребёнка ты уже почти уважаемый член общества. Только приставка почти никуда не денется. У призванных одна миссия родить как можно больше детей. даже если призванная вскарабкается на вершину магических способностей и получит звание верховной магички всё равно все будут спрашивать сколько детей она родила если только одного зря жизнь прожила я читала простые слова и думала о том насколько сложная русская человеческая женщина вот для этого всего загадка века почему лахи решили, что мы покладистые. Валерия. Голос Эйренса вывел меня из размышлений и заставил вернуться в реальность. 2 часа пролетели быстро, а я прошла только 10 страниц из 1000. Я вижу, обучение идёт полным ходом. Можно было бы подумать, что меня хвалят, но Эйренса я уже достаточно хорошо знала. Что делать с учебниками? спросила я. Пускай остаются на кушетке. Ты можешь брать их в свою спальню, но не больше двух за раз, почти любезно предложил смотритель. И тут же не удержался и добавил: "Больше двух ты и не унесёшь без экиппа". Ничего не ответив, я направилась к нему. Девушки уже шли по коридору в учебный класс, причём не так, как я привыкла видеть немолчиливой толпой зомби, а не радостно переговаривались, смеялись. Держались друг за дружку и за стеночки, смешно перекатываясь нагина на ногу. Самой последней прилась Кристина. За остальными она просто не успевала, потому что огромный живот тянул вниз. Эринд, увидев её, нагнал и взял за руку, бережно положив ладонь на поясницу. Я же просил дождаться меня, заворчал он. Давай понесу. Все идут, а меня нести будут, заворчала она. Нет уж, сама. Ты бы мне лучше чего солёненького достал, а лучше арбуз. Арбуза хочу, с креветками. Я тоже поравнялась с ними и послала Крис приветливую улыбку. Она улыбнулась в ответ и резко изменила тактику. Сама прижалась к Керринсу и захлопала ресничками. Котёночек, мне креветок уже прямо сейчас хочется. Может, ты быстренько сгоняешь на кухню, пока занятие не началось? Эту женщину хоть бери До да крани прикладывай. Эренс не устаял, недовольно покосился на меня и тут же с любовью и обожанием посмотрел на жонушку. "Хорошо, милая", шепнул он и чмокнул её в губы. "Точно дойдёшь". "Точно", заверила Кристина и призывно улыбнулась. "Иди, иди, я в долгу не останусь", и подмигнула. А как только Эренс с блеском в глазах от нас отдалился, улыбка резко спала с её лица. и она вымученно посмотрела на меня с видом, как меня это все достало. «Вот это чары, я понимаю, а не то, что их верховная магия», похвалила я подругу и предложила свою руку помощи. «Тебе скоро рожать?» «На этой неделе, в пятницу», уныло ответила она. «В два часа дня схватки начнутся, а в шесть вечера уже ребенок будет». «Откуда такие подробности?» удивилась я. На что мне послали насмешливый взгляд. Ты попала в мир, где все повёрнуты на беременности. Лучше расскажи, что с тобой произошло? Как? Нет, ну Лер, как? Как ты себе целого министра в призвонные выбила? Значит, и это она у Эренса выведала. Хитре. Покалебавшись секунду, я сдалась. Только никому не говори, ладно? Попросила я. «Думаю, пока еще не все знают, что мы с Деоном пара. Пускай так и будет». Она кивнула и уставилась на меня во все глаза, готовая слушать самые грязные подробности. А услышала мой обреченный вздох. «Не виноватая я. Он сам». «Ну, у всех с этого начинается», — Крис махнула рукой. «А дальше? Он тебе кем приснился?» «Начальником», — призналась и скривилась. «Невинка». Кристина засмеялась и поведала свою тайну. А мне, Джеймсом Бондом, сказал, что я должна дать ему шанс спастись от преследователей. Ну, я и дала. Теперь я прыснула со смеху. Ага, а у меня отчёт горел, а потом и я сама. Но ты знаешь, уже и не помню почти ничего, всё как в тумане. Но ну, так это ведь не в заправду было, заверила она, лишь в твоём сознании. Я нахмурилась, не совсем её понимая. Ну как же? Да он ведь был там в образе Никиты, он был в моей квартире. Кристина, заметив мою замешательство, хмыкнула. Точно тебе говорю. Лахи на землю переходят только для изучения землян, и то лишь избранные. А для поиска невест у них что-то вроде магического зеркала, куда они заглядывают и выискивают себе жертву. А потом, пока гремычные спят, их сознание открыто, проникают в него и начинают там чудить. А для эроу за физический контакт не нужен. А как там именно всё работает, нам пока не рассказывают. Возможно, у них с Эренсом так и было. Хм. Возможно, что даже у нас с Деоном в самый первый раз. Но потом-то он приходил. Так, погоди, возмутилась я. Как не нужен физический контакт. Хочешь сказать, что все те razy всё по-нарошку? Кристина хихикнула и кивнула. Она веселилась, даже не понимая всего ужаса моего положения. Это же получалось, что у меня всё ещё не было первого раза. Я тут не просто не беременная, я всё ещё невинная. Замужняя невинная ловушка, нормально, да? Не спеши расстраиваться. Тебе во сне понравилось? спросила Крис. Я машинально кивнула, а сама думала о том белье. Я его в руках держала. Значит, всё-таки он приходил? Но тогда почему воспоминания такие расплывчатые? Настоящие воспоминания совсем другие. Так вот, в реале ощущения раз в 10 ярче. Просто подожди немного, когда призванный за тобой явится. К слову, после родов у женщин полный порядок с интимной жизнью, а гормоны так и бушуют. Кристина поиграла бровками, но тут же поморщилась и схватилась за живот. Мы остановились в трёх шагах от учебного класса, и я обошла её. Взволновалась. Всё в порядке, просто толкается, заверила она. Сейчас пройдёт. Она как-то странно на меня посмотрела, будто раздумывала, говорить или нет, и все же решилась. «Лер, будь осторожна со всеми, особенно с королем. Я не могу сказать все, что знаю, но поверь на слово. Он сломал много судеб. Если ему захочется, сломает и твою. Тем более, что вот это...» Она кивнула на дверь, за которой шумно болтали студентки. «А-а-а! «А, ты же не знаешь!» Вчера к нам вместе с его лохушеством приехала дочь его советника, Эсмина Химар, коренная лохушка. Ходили слухи, что у них с министром Эльдеоном когда-то даже дошло до помолвки. И свел их король. Эльдеон, по словам Эринса, тоже его любимчик. Иначе непонятно, почему правитель постоянно закрывает глаза на его проколы. В общем, Если у его лахушества были планы на твое одеона и химар, то ты как бы третья лишняя, понимаешь? Будь осторожна. Закончив тараторить всё это, она посмотрела мне за спину и резко изменилась в лице. Медленно обернувшись и проследив за её взглядом, я увидела в дверях высокую и незаконно красивую женщину с длинными чёрными волосами, и синими как сапфиры глазами. Она смотрела на нас свысока, с той присущей лахом надменностью, от которой хотелось поджать хвост. Лахушка, сразу подумала я. Коренная